То я говорил. Слушай, сказал Соловец, когда Кивинов сел перед ним: "Сегодня мне опер из детской тюрьмы звонил Слебитев. Ты, кажется, Васильевм занимался. Было дело, мой клиент. Он за стёкла лобы арестован". Да-да, я помню. Он следователя требует, что-то там рассказать хочет. Может, ещё эпизоды Он сначала сюда позвонил, но вот следователю лишние эпизоды не нужны, а нам бы сейчас очень не помешали. Поэтому завтра ежай на Лебедева, побеседуй с Васильевым. Тем более, что это твой знакомый. А можешь прямо из дома. Ладно, мне не жалко. Его вообще-то зря закрыли. Могли бы на подписке оставить. Он хоть и вор, да какой-то безобидный. Давай. Отзвонись мне оттуда. Решётки-решуточки тёмной ночи. Я люблю вас, решуточки, очень. На свист волкевина, шагая длинными коридорами детской тюрьмы. Каждый шаг отдавался звоном. Пол был покрыт тонкими металлическими пластинами на случай побега какого-нибудь узника. Остенки, двери, камеры, контролёры, оружие есть? Нет. Разрешение. Кто у вас? Васильев. Подождите. Жду. Кивинов остался в следственном кабинете. За окном маленький дворик с елями, пара лозунгов на кумаче. За стеной перестук пинг-понга, возможно, единственного официально разрешённого развлечения для малолеток, не считая газет. Лязгнул замок. Контролёр ввёл поряника лет 15. Привет, Юра. Поздоровался Кивинов. Садись. Я и так сижу. Ты пока не сидишь, а находишься под следствием. Сядешь после суда. А может условно? Может. Но скорее всего сядешь. Из тюрьмы в девяноста процентах путь на зону, и лишь в десяти всякие там условности и прочее. Я тебе сразу об этом говорю, чтобы ты не мучился. Как говорят японцы, самая страшная пытка надежда. Поверь, если ты на лучшее надеешься, а получишь срок, это сломать может. А так перетерпишь. Да я и так уже сломанный. Это только кажется. Ну давай по существу. Я ведь не успокаивать приехал, а по твоей просьбе, и времени у меня мало. А Васильев замялся, посмотрел в окно. А это правда? спросил он, что если я милиции помогу, на суде зачтётся? Смотря, чем поможешь. Если по своему делу, может быть, и остальное вряд ли. Судья это до лампочки. А если не по делу, то хоть в камеру другую пересесть можно будет. Что, своё не сладко, думаешь, в других лучше? Неожиданно Василий заплакал. Ты что? удивился Кивинов. Юрка расстегнул рубашку. Смотрите, прописку устроили на транзите. Примечание: транзит распределительная камера в тюрьме. А грудь Васильева представляла собой один огромный синяк. Ого, круто. Чем это тебя так? Кулаком. Двое держали Третьи удары отрабатывал, потом менялись. И в камере не лучше. Все старше меня попались. По утрам раком ставят и по шее бьют. Называется черепашку кормить. Потом шею не повернуть. И весь день мытарят. То носки постираю во рту, то парашу вылижу языком. Не могу больше. Переведите куда-нибудь. Кивинов достал сигареты. То, что в детских тюрьмах беспредела больше, чем в знаменитых крестах, он хорошо знал. Малолетки жестоки и завоевать авторитет в отличие от взрослых стремятся в основном кулаком. А на глазок поставят, так еще и от цириков достанется дубинками по ребрам. Примечание. Цирики. Охрана. Не будешь в глазок смотреть, а в камере изобьют. Посмотришь, снаружи отлупят. Помогите, а? Васильев вытер нос рукавом. Чем же я тебе помогу?